побег. Прошло 3 года с того времени, как Мария стала гувернанткой. 3 года однообразного существования, тяжёлого труда, безденежья, редких радостей и частых огорчений. Но вот едва заметные толчки с разных сторон всколыхнули трагический застой в жизни девушки. Казалось бы, совсем незначительные события в Париже, в Варшаве и Танехсюках, Перетасовывают карты в той игре, от которой зависит и судьба Мани. Тарик Складовский, уйдя в отставку с кадённой службы, стал искать доходное место. Ему хочется помочь дочерям. В апреле 1988 года он получает трудную и неблагодарную должность директора их правительственного приюта для малолетних преступников. Дох заведения всё окружение неприятны. Но здесь сравнительно высокое жалование, благодаря которому этот прекрасный человек может ежемесячно посылать Броне все деньги, необходимые для продолжения ее учения. Броне сообщает об этом прежде всего Мане и просит не высылать ей больше денег. Во-вторых, Броне просит отца удерживать из сорока рублей определенных ей в осень, чтобы мало по мало возместить полученные от влажшей сестры. С этого времени капитал Мане, равнявшийся нулю, начинает возрастать. В письмах парижской студентки есть и другие новости. Она работает, с успехом держит экзамены и влюблена. Влюблена в поляка Казимира Длуцкого, товарища по медицинскому факультету, замечательного по своему обаянию и душевным качествам. Одно портит дело: ему запрещен въезд в Польшу под страхом высылки на поселение. В тысяча восемьсот восемьдесят девятом году Наступает конец пребыванию Мани в Щуках. После праздника Иоанна Богослова она говорит мне: "Нужна семейству З. Надо искать другое место". Она уже имеет в виду место гувернантки в семье Ф., крупных заводчиков, живущих в Варшаве. Наконец-то будет перемена, перемена, которой так сильно желала Маня. 13 марта 1889 года Маня пишет Кади. Через 5 недель настанет Пасха. Очень важная для меня дата, потому что к этому времени решится моя учеба. Кроме МГТУ им УЭФ, мне предлагают и другое. Я колеблюсь в выборе и не знаю, как поступить. Думаю только о Пасхе. Голова плывёт от всяческих проектов. Не знаю, что со мной будет. Твоя маня останется до конца жизни дожжённой спичкой на куче хвороста. Прощайте, щёлки и свекловичные поля. Милые улыбки с той, с другой стороны, пожалуй, чрезмерно милые, и Мария Складовская расстается с семейством зле. Свободной возвращается она в Варшаву и с наслаждением вдыхает воздух родного города. Но вот она снова в поезде. Маня едет на мрачный балтийский пляж, курорт Соппод, где сейчас проводят премию ее новые хозяева. Из Соппода Маня пишет Кави. Первые июля 1889 года. Путешествие моё прошло благополучно, вопреки трагическим предчувствиям. Никто меня не обокрал, даже не пытался, и я не перепутала ни одной из пяти пересадок, исъела все тарденки, не могла прикончить только булочки и карамельки. Вдаги наклид доброжелательные покровители, которые мне помогали во всех моих заботах, а поставишь, что в порыве твоей любезности они съедят мои припасы. И не показывала им Тардерик. Муж и жена Эф пригласили меня на Вогдаль. Они очень милые, и я сразу привязалась к их детям. Значит, всё выглядит хорошо, да это и необходимо. Шорт в Шольц отеле этого летнего курорта, где, как пишет маниф, встречаешь все те же лица, где говорят только о тряпках и других вещах таких же неинтересных, жизнь не очень привлекательна. Погода холодная, все сидят дома. Пани Эф и её муж и ее мать. И у всех такое настроение, что я охотно провалилась бы сквозь землю. Но вскоре и родители, и дети, и гувернантка возвращаются в Варшаву. Предстоящий год обещает быть сравнительно приятной передышкой в жизни мани. Пане Ф очень красиво, элегантно и богата. Носит дорогие меха и драгоценностей. В ее платье на шкафах висят платья от Ворта. Дефину украшает портрет пани Ф в вечернем туалете. За время твоего пребывания у Ф мне знакомится с очаровательными безделушками, какие сама она никогда не будет иметь. Первая и последняя встреча с Роскошью. Третья ласковая благодаря приятней пани Ф, которая пристигшей к замечательной панной в кладовской, поют ей хвалу и требует её присутствия на всех приёмах и балах. Вдруг гром грянул приясно в небе. Однажды утром почтальон приносит письмо из Парижа. Этим невзрачным письмом на четвертьшке писчей бумаги, написанным в университетской аудитории между двумя лекциями, благодарная Броня предлагает Мане пристанище на будущий учебный год у себя в своей новой тупружитской квартире. Броня Мане. Марк 1890 года. Если все пойдет, как мы надеемся, я на этом, наверное, выйду замуж. Мой жених уже получит звание врача, а мне придется лишь сдать последние экзамены. Мы останемся в Париже еще на год. За это время я сдам выпускной экзамен, а затем мы вернемся в Польшу. В нашем плане я не нахожу ничего неразумного. Скажи, разве я не права? Вспомни, что мне двадцать четыре года. Это не важно, но ему тридцать четыре. Это уже важнее. Было бы нелепо ждать ещё дольше. А ты теперь относительно тебя, Манюша. Надо, чтобы наконец и ты как-то устроилась в свою жизнь. Если ты скопишь за этот год несколько сотен рублей, то в следующем году сможешь приехать в Париж и остановиться у нас, где найдёшь и кров, и толк. Несколько сотен рублей совершенно необходимо, чтобы записаться на лекции в Сорбонне. Первый год ты проживёшь с нами. На второй же и третий год, когда нас не будет в Париже, божуись, что отец тебе поможет, хотя бы против был сам черт. Тебе необходимо поступить именно так. Слишком долго ты все откладываешь. Ручаюсь, что через два года ты будешь уже лицензиатом. Подумай об этом. Копи деньги, прячи их в надежном месте и не давай в займы. Может быть, лучше всего обратить их теперь же в франки, пока разменный курс рубля хорош. Позже он может упасть. казалось бы, маня придёт в восторг и ответит, что она в не себя от счастья и приедет. Ничего подобного. Годы изгнания развили в ней болезненную сообразительность. Демон жертвенности сделал её способной сознательно отказаться от своей будущности. Так как она пообещала своему отцу жить вместе с ним, так как она хочет помогать сестре Эли и брату Юзефу, то решает не уезжать. Вот её ответ на предложение Брони. Мания Броня, двенадцатого марта тысяча восемьсот девяносто года, из Баршамы. Милая Броня, я была, есть дура и останусь дурой до конца жизни, или говоря современным языком, мне не везло, не везет и никогда не повезет. Я мечтала о Париже как об искуплении, но уже давно рассталась с надеждой туда поехать, и вот теперь, когда мне предоставляется эта возможность, я уже не знаю, как мне быть. Говорить об этом с папой я боюсь. Мне думается, что наш план жить будущий год вместе пришёл к ему по душе. Папа хочет этого, а мне хотелось бы дать ему на старости крупицы счастья. Но с другой стороны, у меня разрывает и фихты, когда думаю о своих догобленных способностях. А ведь они чего-нибудь достойят? Да к тому же я обещала Элеу употребить все свои усилия, чтобы вернуть её домой и найти ей какое-нибудь место в Варшаве. Ты не можешь представить, как мне больно с ней. Она всегда будет меньшей в нашей семье, и я сознаю свой долг опекать ее. Бедняжка так нуждается в заботе. Что до тебя, Броня, то прошу займись со свойственной тебе энергией делами Юлиуса. И если тебе кажется, что роль просительницы перед паней Эс не в твоем духе, переломи себя. Ведь и в Евангелии сказано, что читец и отворят вам. Довольно, если тебе придётся немного поступиться самолюбием. Что ж из этого? В просьбе от души нет ничего обидного. Как написала бы такое письмо я. Надо объяснить этой даме, что дело идёт не о какой-нибудь крупной толме, а лишь о нескольких сотнях рублей, чтобы юзу мог остаться в Варшаве, ведь учиться и проходить практику, что от этого зависит его будущее. А без такой помощи его отличные способности зачахнут. Но эта милая бронечка надо расписать подробно. А если ты попросишь просто одолжить денег, она не примет близко к сердцу сеньбу юзуфы. Таким способом не добьёшь ты ничего. Даже если тебе покажется, что ты навязчиво, разве это важно? Пусть будет так, лишь бы достичь цели. Кроме того, разве это такая большая просьба? Разве люди не бывают и очень часто более навязчивыми? С этой подмогой юзуф может стать полезным обществом. А уехать в провинцию погибне. Я надоедаю тебе целись с, с Юзефом, с папой и с моим неудачным будущим. На душе моей так мрачно, так грустно, и я чувствую тебя виновной в том, что твоими разговорами обо всем этом отравляю твою счастье. И к счасть, лишь одна ты нашла то, что называется удачей. Прях ты меня, но видишь ли, меня огорчает только всяких обстоятельств, что я не в состоянии закончить питьмо весело. Целую тебя нежно. В следующий раз Я пишу подробнее и веселее, но сегодня я чувствую себя особенно плохо в этом мире. Думая обо мне с чувством нежности, быть может, оно дойдёт до меня сюда. Бруни настаивает, спорит. Миффе ты у неё нет рисающего довода. Она так бедна, что не может оплатить дорогу на Цвиеттри и подойти её на фильный в поезд. В конце концов было решено, что Маня выполнит свои обязательства перед пани Э и останется в Варшаве ещё на год. Она будет жить с отцом и пополнит твои сбережения уроками, а затем она уедет. Наконец-то Мане попадает в желанную атмосферу, собственная квартира, присутствие старого учителя Склодовского, интересные разговоры, которые будет у. Вольный университет вновь открывает перед ней свои таинственные двери. Ирады ни с чем не сравнимы, добытые первой степенной важности. Маня впервые проникает в лабораторию. Лаборатория помещалась в доме номер шестьдесят шесть Краковского придмоста, где в глубине двора с клумбами лилий стоял маленький флигель с крошечными окнами. Здесь один родственник Мани управляет учреждением, натягившим пышное надвание музей промышленности и сельского хозяйства. Это нарочито расплывчатое и притенчелодное наименование. Дом этот вывеской предназначенный для властей, нигде не вызывает подозрений, а за его дверями ничто не мешает давать научные знания юным полякам. Впоследствии Мария Кюри писала: "У меня было мало времени для работы в лаборатории. Я могла ходить туда главным образом по вечерам, после обеда или по воскресеньям, и оказывалась предоставленной самой себе. Я старалась воспроизводить опыты, указанные в руководствах по физике и химии, но результаты получались иногда неожиданные. Время от времени меня подбадривал хотя и небольшой, но непредвиденный успех. В других же случаях я приходила в полное отчаяние из-за несчастных происшествий и неудач по причине моей неопытности. А в общем, потихоньку ногоньком опыт и что успех в этих областях науки даётся не быстро и не легко. Я родила в тебе до времени этих первых опытов любовь к экспериментальным исследованиям. Поздно ночью, покинув с грустью электрометры, колбы, точные весы, манила возвращается домой, раздевается и ложится на узенький диван, но спать не может. Какое-то радостное воодушевление, совершенно отличное от всех знакомых ей восторгов, приводит её в трепет и не даёт спать. Настоящее призвание Так долго не определявшаяся в себя, вдруг вспыхнула и заставила повиноваться твоему тайному велению. Девушка сразу делает вид возбуждённый, словно одержимый чем-то. Когда она приходит в музей промышленной физического хозяйства и берётся своими красивыми руками за пробирки, магически оживают детские воспоминания о физических приборах её отца, которые бевдейственно стояли в витрине и выдавали у ребёнка желание ими поиграть. Теперь она следала эту оборванную нить своей жизни. Ночами она бывает лихорадочно возбуждена, а днём как будто спокойна. Маня скрывает от родных, что ей безумно не терпится уехать, плоть в эти последние месяцы отец чувствует себя вполне счастливым. Она хлопочет о женитьбе своего брата, прискивает место для Эли, может быть, и другая, более эгоистическая забота препятствует Мане точно установить время своего отъезда. Ей кажется, что она еще любит Казимира З. И несмотря на властную тягу в Париж, она не бездушевно и больно представляет себе это самоизгнание на целые годы. В сентябре 1891 года, когда Маня отдыхает за купанием среди Карпатских гор, где должна была встретиться с Казимиром З, старик Складовский так излагает Брони положение вещей: Маня еще пробудет за купами. Она вернётся только к 13-го из-за кашля и гриппа, а по заключению местного врача это может затянуться на всю зиму, если она не избавится от них теперь. Платовка итаминава в этой своей болезни, так как всегда накликается на такие предосторожности и не всегдает нужном одеваться соответственно погоде. Она мне пишет, что находится в мрачном настроении. Боюсь, что её подтачивают огорчение и неопределённость положения. Мысли о твоем будущем она пока скрывает, но поговорит со мной подробно только после возвращения домой. Правду говоря, я хорошо представляю себе, в чем тут дело, но не знаю, надо ли радоваться или тревожиться. Если мои предположения верны, то у Маню ждут все те же огорчения со стороны всех тех же лиц, которые и раньше их причиняли ей. Тем не менее, когда вопрос идет о том, чтобы создать себе жизнь по душе, И о счастье двух людей, то может быть и стоит преодолеть возникшие препятствия. Прочем, я ничего не знаю. Твое приглашение Мани приехать в Париж, свалившись ей на голову так неожиданно, возбудоражило ее и привело к еще большей замешательству. Я чувствую, как сильно ее тянет к этому источнику знаний, и знаю, что она непрестанно думает о нем. Но для этого теперь уж не обстоятельства не так благоприятны. В особенности, если Мане вернется не вполне здоровый, а тогда я воспротивлюсь ее отъезда, учитывая те жестокие условия жизни, которые ждут ее зимой в Париже. Я не говорю уже о всем другом и не считая с тем обстоятельством, что мне будет очень тяжело расстаться с ней, поскольку это дело второстепенное. Вчера я написал ей письмо и постарался ее ободрить. Если она останется в Париже и даже не найдет уроков... то на год у меня хватит куска хлеба и для неё и для тебя с большой радостью узнал, что твой Кадимир ведёт себя молодцом было бы очень своевобразно если бы вы обе приобрели тебе по Кадимиру милый с кладовки в глубине своей души он не очень хотел бы чтобы его любимица Манюша отправилась гулять по свету на угар у него было смутное желание чего-то что удержало бы её в польше хотя бы и брат Кадимиров Над глубокой пани во время прогулки в горах у молодой пары произошло решающее объяснение. Когда Казимир в сотый раз стал поверять Мане твои колебания и опасения, Маня вышла из тебя и произнесла фразу, порвавшую всё. Если бы таминь не находите возможности прояснить наше положение, то не мне учитывать вас этому. В течение этой длительной недели впрочем довольно прохладно. Мне показалось тебя как вырзился потом старик с кладовский гордый и надменный. Девушка оборвала ту непрочную дверь, которая её ещё удерживала. Теперь она даёт волю своему нетерпеливому стремлению, даёт тебе отчёт тяжёло прожитых года в своём беспокойном долготерпении. Вот уже 8 лет, как она окончила гимназию, из них 6 она была гувернанткой. Это уже не та молоденькая девушка, у которой вся жизнь ещё впереди. Через несколько недель ей двадцать четыре года. Имания призывает на помощь Броню. В письме от двадцать третьего сентября тысяча восемьсот девяносто первого года она пишет: "Теперь, Броня, мне нужен твой окончательный ответ. Решай. Можешь ли ты действительно приютить меня, так как я готова бы ихать. Деньги на расходы у меня есть. Напиши мне, можешь ли ты не очень обременяя себя прокормить меня". Это было бы для меня большое счастье, укрепит меня нравственно после всего, что я пережила за это лето, и что будет иметь влияние на всю мою жизнь. Но с другой стороны, я не хочу навязывать себя тебе. Так как ты ждешь ребенка, я, может быть, окажусь для вам полезной. Во всяком случае, пиши, как обстоит дело. Если мое прибытие возможно, то сообщи, какие вступительные экзамены мне предстоит держать и какой самый поздний срок записи в студен ты. Возможность моего отъезда так меня волнует, что я не в состоянии говорить о чём-нибудь другом, пока не получу твоего ответа. Молю тебя ответить мне немедленно и с рёвом обоим нежный привет. Вы можешь и поместить меня где угодно, так чтобы я вас не обременила. По твоей стороне обещаю ничем не надоедать и не вносить никакого беспорядка. Заклинаю тебя, отвечай, но вполне откровенно. Если броня не ответила телеграммой, то только потому, что телеграмма дорогая роскошь. Если Маня не вскочила в первый же поезд, то только потому, что надо было как можно экономнее организовать это большое путешествие. Она раскладывает на столе накопленные рубли, к которым отец прибавил небольшую, но очень пригодившуюся сумму. Начались подсчёты: только-то на паспорт, только-то на проезд по железной дороге. Нельзя быть расточительной и брать билет от Варшавы до Парижа в третьем классе. В самом дешевом в России и во Франции. Слава богу, на германских дорогах существует еще четвертый класс без отделений, почти такой же голый, как товарные вагоны. По всем четырем стенкам тянется скамья, а посередине можно поставить складной стул и устроиться не так уж плохо. Не забыть советов практической брони, взять из дома все необходимое для жизни, чтобы не делать в Париже непредвиденных затрат: матрас, постельное белье, полотенца. Наряд придет заранее, мало и скоро её. Её бельё, ботинки, платье и даже шлепки уже сложены на диване, а рядом с ним, с едва откинутой крышкой, единственное роскошное приобретение пвдатый деревянный коричневого цвета чемодан. И ведь матери Ремлевской к виду, ну зато прочный, и маня любовно выходит на нём чёрной краской большие буквы: N S. Твой не талы. Матрат уехал, чемодан дан в багаж. У путешественницы остаются на руках пакет с питанием на три дня дороги, складной стул для германского вагона, книги, пакетик с карамелью и одеяло. Разместив свою поклажу в сетке и заняв место на узенькой жесткой скамейке, Маню выходит на платформу. Ее серые глаза сверкают сегодня особым лихорадочным блеском. В порыве трогательного чувства и вновь нахлынувших угрозений совести Маня обнимает отца. На грудьные его словами нежными и робкими, как будто извиняется. Я еду ненадолго, года надо два, на три, не больше. Как только я закончу своё образование и сдам экзамены, я вернусь. Мы снова проживём вместе и не расстанемся уже больше никогда, правда? Да, манюшенька, шепчет учитель охрипшим голосом, сжимая дочь в объятиях. Возвращайся поскорее, работай хорошо. Желаем тебе успеха. Прорезая ночь с визгами и железным грохотом, поезд несется по Германии. Скочившись на складном столе в вагоне четвертого класса, укутав ноги и время от времени старательно пересчитывая прижатые к себе пакеты, Маня раздумывает о прошлом, о своем таком долгожданном и феерическом отъезде, старается представить себе будущее. Ей думается, что она скоро вернется в родной город и станет скромной учительницей. Как далеко! О, как бесконечно далеко она от мысли, что сев в этот поезд, она уже сделала свой выбор между тьмой и светом, между ничтожеством серых будней и огромной жизнью.